Старик Август оказался в одиночестве. Вообще-то астрономы — привыкшие к одиночеству люди, но все же старик иногда скучал. Дела у него было немного. На закате он включал, а на рассвете выключал маячный огонь. В полдень, сверивший время по корабельному хронометру, стрелял из старинной пушки. Такая была в городе Льчевске традиция. Продолжал старик заниматься и звездными наблюдениями, но это ночью. А днем что В крепости было немало подземелий, где старик то и дело находил всякие интересные вещи: старинные корабельные фонари, ржавые абордажные кортики, чугунные ядра, мятые панцири и медные шлемы, какие в прежние времена носили морские солдаты. Ну и многое другое. Все эти находки старик Август поместил в нескольких каменных помещениях, устроил небольшой музей, стали наведываться туристы. На туристы — народ мимолетный, а постоянного соседа и собеседника не было. Забегала иногда внучка Динка, но она такая стрекоза. Поболтает минут пять и умчится. Но, по правде говоря, иногда она помогала по хозяйству. И даже бывало, что оставалась ночевать, и уютно сидела у деда под боком, когда он осторожно дышал у телескопа. Но это случалось не очень-то часто. Поэтому старик обрадовался, когда Динка привела двух мальчишек. Они помогут и порядок наводить, и в подземельях покопаются, чтобы добыть еще кое-какие музейные вещи. Для них это одна радость и приключение. И будет с кем перекинуться словом за вечерним чаем. А насчет кормежки бывший профессор не беспокоился. Жалованье маячного смотрителя было, конечно, невелико. Но на хлеб хватит. Да и музейчик давал кое-какой доход. К тому же в каменной кладовой хранился запас муки, макарон и несколько ящиков с морскими консервами. В первое же утро мальчишки с понятным интересом обследовали все три бастиона. Потом зажгли керосиновый фонарь с парусной шхуны аскольд и полезли в подземные бункеры. И раскопали там два деревянных блока юферса от какого-то парусника позапрошлого века, ржавый шлюпочный якорь, обломок шпаги святой рукояткой. И вот удача-то — два кремневых пистолета. ***Когда пистолеты отчистили, оказалось, что они исправны. Ржавчина не повредила пружины. Заряжай и пали. Старик сказал, что можно будет попробовать, но не сейчас. потому что пришло время для более могучего выстрела. Скоро 12 часов. Старик принес из глубокого, с стальной дверью, бункера заряд в холщовом мешочке. Заложил его в жерло широкой бронзовой коронады. Перед этим он в каменной штурманской рубке сверил с хронометром свои карманные часы. Теперь старик Август держал часы в левой руке, а в правой... Длинные щипцы с раскаленным в жаровне угольком и помахивал щипцами, чтобы уголек не погас. Мальчишки наблюдали за этой процедурой с тихим восторгом. Младший, правда, на всякий случай зажал уши. Но ничего, со временем привыкнет. Все привыкают. Вон даже лахматы румпель не вздрогнул, когда коронада гулко ухнула, выбросила синий круглый дым и откатилась вверх по наклонной площадке. и водяной петушок не обратил внимания, топтался на развалившемся румпеле и выклевывал из шерсти букашек. Младший поморгал, пригладил взъерошенные волосы, переступил побитыми о подземные камни ногами. «Вот это грохнуло!» А старший деловито спросил. «Выстрел не нарушит автоматику маяка и ход хронометра?» «Нет, механизмы в глубине». «Через полчаса наверняка примчится Динка. В полдень в гимназии кончаются уроки». Динка и правда скоро появилась в крепости. Длинноногая, решительная, в таких же, как у деда, очках, с такими же разными глазами и зрачком скважины. Глянула внимательно. «Как устроились, господа артиллеристы?» Лен от смущения повел себя нахально. Прижал к бедрам ладони, сдвинул каблуки и гаркнул. «Смелюсь доложить, ваше благородие, все благополучно!» Динка снисходительно фыркнула. <смех> «Дед, ты следи, чтобы умывались, а то одичают хуже ермилки». «Хуже кого?» — с веселым любопытством подскочил Зорко. «Секрет. Ну-ка, дай-ка я пришью твой воротник, пока совсем не отлетел». Потом Динка приходила каждый день. Дурашливо переругивалась с лёном, с ворчанием расчёсывала деревянным гребнем Зоркины спутанные волосы, которые... «И не волосы вовсе, а пакли кудлатые!» Зорка тихо повизгивал, похоже, с удовольствием. Помогала деду готовить обед. Иногда купалась с мальчишками на узком каменистом пляже под скалами. Так бежали день за днем, Беззаботные, похожие друг на друга. С утра Лёна уходил в город купить что-нибудь на рынке. Случалось, что Зорк тоже убегал. Вместе они по городу не гуляли, словно молчаливо условились не слишком надоедать друг другу. Достаточно и того, что мы в крепость все время вместе. А может быть, зорко чуял, что у Лена есть в городе какие-то свои дела? Чуть-то чуял, но деликатно скрывал любопытство. А дело у Лена было одно.